Демиург Шамбамбукли лучезарно улыбнулся человеку. «Здравствуй! Ну, наконец-то и в моем мире появились пророки!» «Ага», — человек сдержанно кивнул. «Я имею честь говорить с демиургом Шамбамбукли?» «Да, это я. Да ты садись, садись, выпей чаю. а вот тут пирожки кушай. Я уже приготовил для тебя чудные заповеди. Будешь что рассказать по возвращении?» «Сожалею, вынужден отказаться», — человек изобразил сочувственный вздох. «Священный транс дается нелегко, у моего возвышенного духа есть только полчаса на разговор, так что, если не возражаете, перейдем сразу к делу». «Да, конечно, если тебе так срочно. На, вот тут в корзинке скрижали, я сам только сегодня написал». Человек, не обращая внимания на протянутую корзинку, уселся перед демиургом на стул. Порылся в плоском кожаном портфеле и достал блокнот. Итак, начнем. Паства хочет знать, действительно ли ваше имя Шамбамбукли или под этим псевдонимом скрывается целая группа демиургов. Эээ... Ясно. Следующий вопрос. Вы принимали участие в строительстве мира. Если бы у вас была такая возможность, что бы вы хотели исправить? Одну минуточку. Ясно, какую именно? Первую минуту творения? Да. Но я не то имел в виду. Я так и понял. Конечно, досадно, когда все с самого начала идет не так, как задумано. Но все вовсе не идет. Тем более. Демюрк Шамбамбукли озадаченно замолчал. Следующий вопрос. Как вы относитесь к назначению Гого Верховным Просолом? Что? А, понимаю, вы возмущены. Я тоже. Не будем тогда заострять внимание на этом вопросе. Перейдем к следующему. Ваше главное увлечение в жизни. «Погоди!» – Демюрк Шамбамбукли попытался внести в разговор Талику здравого смысла. «Вот тут у меня корзинка!» «А, вы плетете на досуге корзинки?» «Это весьма похвальное увлечение!» «А каковы ваши сексуальные предпочтения?» «И с кем вы жили в последнее время?» «Твою мать!» – закричал Шамбамбукли. «О!» – человек восхищенно скинул брови. «Мою мать! Вы лично?» – он быстро застрочил в блокноте. Ну, и в заключение, ваши планы на будущее. Еще одно слово, прохрепел Шамбамбукли, и я своими руками. Значит, у вас запланировано еще одно слово. Ну, спасибо за откровение. Коротко поклонился человек, сложил бумаги в портфель и исчез. Это был лишь первый пророк из нескольких тысяч.